Ты нужен только там, где ты сейчас. Происходит только то, что должно происходить. Все начинается вовремя и заканчивается тоже. Автор неизвестен Юрий Москаленко, Константин Беличенко, контрабандист Сталина. Книга 1. Глава 1. Ранним утром на берегу моря стоял молодой черноволосый мужчина в окружении охраны и смотрел вдаль на спокойную гладь воды. «Какое оно все-таки прекрасное, и уже не мое», — подумал парень. Постоял еще несколько минут расслабленно, любуясь переливающейся водой. Потом прижал кулаки к губам и стал крутить на пальце старое невзрачное серебряное кольцо с мутноватым маленьким камешком на среднем пальце. «Ринии». «Я возвращаю вам ваше кольцо, отомстите за меня», произнес молодой парень на старогреческом языке заученную с детства фразу, потом снял с пальца кольцо и запустил его в море. Это старое кольцо передавалось из поколения в поколение одной из ветвей семьи Манос и по преданию принадлежало одной из богинь мести. По старому преданию, воспользоваться им можно только тогда, когда владельцу не оставалось никаких других шансов на жизнь. До этого всем предкам Сакиса Маноса удавалось избежать таких невзгод. Большая аристократическая семья Манос была очень известна на берегах Эгейского моря. Предки семьи были правителями и князьями на разных территориях вокруг Эгейского моря при разной власти. Рушились и возникали разные государства, но до Первой мировой войны на семью Манас не сваливалось столько несчастий одномоментно. Много представителей этой семьи погибло в начавшейся войне. Другая часть этой славной семьи погибла в боях во Вторую греко-турецкую войну. Третью часть вырезали турки в это же время в Константинополе. Часть семьи погибла уже после подписания Северского договора 10 августа 1920 года, где через два дня после подписания договора было совершено покушение на Венезелоса, которому удалось выжить. Последовал новый виток внутриполитической борьбы в Греции, сопровождавшийся и политическими убийствами. Дошло до того, что Аспасия Манас Вышедшая замуж за короля Александра, правда тайна, вынуждена была бежать в Париж, спасая свою жизнь. Еще раз посмотрел на море и перевел взгляд влево на две шикарные яхты и маленький пароходик, стоящие у причала. «Можем идти», – развернулся и произнес по-турецки молодой человек охранникам, которые на самом деле оказались еще и его конвоирами. Все стали подниматься по небольшой тропинке на высокий берег в пригород Смирны, который турки уже переименовали в Измир. Вокруг, несмотря на то, что прошло уже пять лет, еще виднелись места боев и последующего большого пожара. В начале сентября 1922 года турецкие войска захватили город Смирну. Захватчики тут же устроили резню армянского и греческого населения, А потом мы подожгли город. В этой бойне погибла вся семья и самые близкие родственники Сакиса: его отец, мать, две младшие сестры и брат. Погиб и брат отца со своей семьей. Отец являлся потомственным правителем города Смирны. Семья Манас получила город в наследственное управление еще в далеком 331 году от Рождества Христова при правлении Константина I Великого, римского императора. На данный момент Сакис остался единственным официальным наследником Смирны. А тогда, как только осенью 1921 года ситуация стала выходить из-под контроля, власти Греции обратились ко всем грекам, где бы они ни жили, с просьбой о помощи. Откликнулся на призыв греческих властей о спасении Отечества и недоучившийся Сакис. Он рванул домой из Германии и поступил в армию. В конечном счете, Сакис Манас, не успев толком и повоевать, попал в плен в Эскишерихе вместе со штабом генерала Николаса Трикуписа. Совсем еще молодой Сакис только как два месяца назад приехал в Турцию, а уже в июле 1922 года испытал горечь поражения. Прибыл он из Германии, где учился в военном училище Данцига, приехал с большой надеждой и самомнением о себе, а тут такое. Греческий король Константин поддерживал тесные связи с Германией и всегда ей симпатизировал. Поэтому Сакис и оказался учащимся военного общевойскового училища. Тем более сам Сакис входил в побочную ветвь Глюксбургской династии, которая тогда и проживала в основном в Германии. Сейчас немецкие родственники не спешили оказывать хоть какую-то поддержку молодому отпрыску, а вернее и не могли. Они и сами находились в очень сложном финансовом и политическом положении после заключения Версальского договора, но в свое время составили протекцию для поступления в военное училище Данцига, на этом и забыли. Одним из главных национальных мотивов для греков и начала войны заключался в том, чтобы реализовать идею восстановления Византийской империи. Соответственно, никому Великая Греция, кроме самих греков, была не нужна, ну, разве что только русским царям, да и то лишь частично. Поэтому в это же время за спиной Греции Франция, Англия и Италия вели переговоры с Кемалем и в 1922 году предложили план по выводу греческих войск. Плюс Франция с Италией заключили дополнительное тайное секретное соглашение с Кемалем, отстаивая чисто свои интересы. Ну а Англия вообще не парилась. У нее были самые тесные связи с тремя сторонами конфликта, и ей было все равно. Ее сильное влияние в Греции, влияние в Турции Началось еще с XVI века, а теперь еще и сильное влияние в России. Как только Турция провозгласила себя республикой, она тут же переименовала разрушенный город Смирный в Измир. Между Турцией с одной стороны и союзниками и Грецией с другой в 1923 году был подписан Лазанский мирный договор, по которому Греция и страны Антанты полностью отказывались от претензий на Западную Анатолию и Восточную Фракию. Тут же произошла резня не турецкого населения, а затем и навязанный кемалистами греко-турецкий обмен, уцелевших в 2023 году. Греко-турецкий обмен повлек за собой резкое изменение религиозного состава из мира. Город стал практически полностью мусульманским. Сакиса уже бы давно умертвили, но побоялись еще больше ухудшить отношения с Глюксбургской династией в Европе. Дэнни воспринимали юношу серьезно, вот и находился Сакис Манас уже пять лет в плену, пока решалась его судьба. Наконец, окончательно все вопросы были утрясены на приеме у французского посла 27 февраля 1927 года. Ситуация в мире на данный момент немного нормализовалась. После долгих и тяжелых переговоров Сакису решили предоставить свободу в обмен на полный отказ от престола Смирный, а теперь уже города Измира. Самому Сакису пришлось собрать всю свою волю в кулак и пойти на эту сделку. В противном случае он мог остаться пленником навсегда. Сегодня он должен поставить официальную подпись в присутствии посла Англии Джорджа Клерка и посла Франции Шамбрена. За эти пять лет ожидания своей судьбы ожесточили молодого Сакиса, и он поклялся, если ему представится такой шанс отомстить членам Антанты, из-за которых и была проиграна греко-турецкая война. Дело в том, что на стороне турок с 1920 года воевали и русские, вернее отдельные красные части и военные советники. А с осени 1920 года началась массированная финансовая и военно-техническая помощь кемалистам со стороны Москвы в ответ на просьбу Кемаля в апреле 1920 года. При заключении 16 марта 1921 года в Москве договора о дружбе и братстве между РСФСР и правительством ВНСТ. Советское правительство в течение 1921 года направило в распоряжение кемалистов 10 миллионов рублей золотом, более 33 тысяч винтовок, около 58 миллионов патронов, 327 пулеметов, 54 артиллерийских орудия, Более 129 тысяч снарядов, полторы тысячи сабель, 20 тысяч противогазов, два морских истребителя и большое количество другого военного снаряжения. В августе 1921 года правительство УССР по соглашению с правительством РСФСР назначило чрезвычайным послом в Турции МФ Фрунзе, который находился в Турции с декабря 1921 года По январь 1922 года. Был там в это время и Ворошилов, где какое-то время исполнял в Турции обязанности военного советника. Манос осознавал, что, с другой стороны, греки и сами были в этом виноваты. С окончанием Первой мировой войны Греция оказалась в лагере победителей, но в конечном итоге не сумела извлечь существенной выгоды из решения Венезелоса вступить в войну на стороне Антанты. По окончании войны Греция была вовлечена Антантой в кратковременный украинский поход в поддержку белого движения в России, затем сразу и в малоазиатский поход. Суда торгового флота были задействованы для переброски греческих дивизий на юг России и в Малую Азию и для последующего снабжения малоазийской экспедиционной армии. Однако победа монархистов на выборах в Греции в ноябре 1920 года нанесла неожиданный и страшный удар по внешнеполитическим позициям Греции и стала роковым событием для греческого населения Малой Азии. Примечательно, что в ноте от 2 июля 1921 года нарком иностранных дел РСФСР Чичерин был вынужден выразить правительству греческого королевства Крайнее удивление по поводу публикации во многих газетах сведений, будто Греция объявила войну России. Нотой от 6 июля того же года министр иностранных дел Греции Бальтаци опровергал такие известия. Все эти авантюры дорого стоили самой семье Манос. Нет, на русских у него злобы не было, ведь раньше были очень хорошие отношения, как с самой Россией, так и с понтийскими греками в России. Сакис прекрасно разбирался и понимал, кто начал и кто стоял за всей этой мировой бойней. Но и любви, правда, к русским он тоже не испытывал. Сакис получил с детства прекрасное образование. Свободно говорил и читал на пяти языках. Имеющееся образование дополнило и учеба в военном училище Германии разбирался в живописи и различной архитектуре, военном строительстве, антиквариате и прекрасно знал историю. Сложись судьба немного иначе, и он бы стал хорошим полководцем, дипломатом или политическим деятелем. Вот только свободы и выбора сейчас у него и не было. Никто всерьез его отпускать и не собирался. То, что его начали травить медленным ядом, Подсыпая в пищу, он уже осознал. Но вот сделать ничего и не мог. Увы, история знает немало примеров. Например, Наполеон – один из самых известных персонажей в Европе. Кто за этим стоит, Сакис ничуть не сомневался. Он уже понял, что долго на этом свете не проживет. С недавних пор у него стала болеть голова, и появилась небольшая опухоль в соединении шеи и головы. Поэтому он и выпросил прогулку к морю, выбросил кольцо в море в надежде на правду о старом предании. Никакой материальной ценности маленькое старое серебряное кольцо с непонятным камешком не представляло. Вот и не стали победители в свое время забирать у знатного пленника украшения при аресте. Зато сейчас... Пленник расстался с ним добровольно и очень надеясь на месть старых греческих богов. В восстановленном особняке за празднично уставленным столом сидели послы Франции и Англии в окружении турок во главе с Исмет и Меню, причем итальянского и русского посла пригласить как-то забыли. Поведение самих послов производило впечатление, что они прибыли на курорт половить рыбу. «И хорошо отдохнуть, а не решить судьбу наследника Смирны». Шакалы Всегда и везде сами решают за других!» Выругался про себя Сакис. «Ну что же, не будем затягивать!» Продолжил он уже вслух. Сакису Манасу было крайне неприятно находиться тут, и он старался как можно быстрее отсюда убраться. «Ну что же, вот вы и можете быть свободным. Мы собрали вам 2000 фунтов на первое время и дарим пароход Ангелика. Но вам, мой совет, не показывайтесь в Греции. Там вашу семью сейчас очень и очень не любят. Поезжайте в Германию. Если примут, то спокойно доучивайтесь. А можете к тете в Париж?» Сообщил посол Англии Клерк, как только Сакис поставил свою подпись под официальными документами. Молодой человек на это ничего не сказал, встал и пошел в комнату, в которой жил под арестом. Там собрал свои немногочисленные личные вещи, которых у него почти и не было, в свой рюкзак. Затем повесил солдатский потертый рюкзак с нижним бельем и своими гигиеническими принадлежностями на плечо. Посмотрел, не забыл ли, что в комнате. Сильнее запихнул деньги и документы за пояс турецкой одежды, так как другой у него и не было. И пошел на пристань, теперь уже без охраны. «Вы уверены, что мы правильно делаем, вот так отпуская его?» – спросил Шамбрен, когда вместе с англичанином вышел на веранду дома. Прихватил с собой и бокалы для вина, и бутылку любимого Бордо. Не стоило сейчас лишний раз дразнить турок с алкоголем. Когда это можно было спокойно сделать на веранде, заодно и поговорить без лишних ушей. Ну, если вы желаете побороться с Глюксбургами, то действуйте! Усмехнулся английский посол и пригубил отличное французское вино, привезенное французом. Да они из себя сейчас ничего и не представляют. Или не так? Фран? спросил англичанин, отказавшись отвечать на провокационный вопрос. Нет, Мальбик улыбнулся француз. «Да, это не ваши дурные виски, тут разбираться надо», — скривился внутренний Шамбрен. «Представляют, не представляют», — улыбнулся клерк. «Зачем вам нужен этот сопляк? Этот сопляк очень неплохо образован и в дальнейшем может доставить нам кучу неприятностей, особенно нам», — сказал француз. «Да бросьте. Мне наши турецкие друзья передали, что он серьезно заболел в плену, так что пусть его тетка и лечит, — сказал англичанин. Ну, пусть попробуют. Яд из Индии действует медленно, зато наверняка. Как бы ни лечился Манас, больше года он не проживет. А через полгода у него начнет отказывать мозг, и он превратится в овощ. Доказать, что это сделали мы, будет просто невозможно. И не надо ни с кем ссориться. Королевские семьи очень злопамятны, и где и когда это аукнется, сразу и не скажешь. «Ну а пароход-то мы ему зачем подарили?» – не унимался посол Франции. «Какой пароход? Корыто! И бросить ему в его положение будет жалко и продаст вряд ли. Кризис! Как каждый грек, выросший на морском берегу, он очень любит море, вот пусть с этим корытами возится». Заодно и еще время пройдет. Вечно эти скупердей французы считают каждый франк, поэтому они так и не стали настоящей великой нацией, растеряв почти все лучшие колонии на американском континенте. Жмоты, одно слово. Уже все это про себя дополнил англичанин. И все-таки терзает меня смутное сомнение по этому поводу. Боюсь, мы о нем еще не раз услышим». И это нам сильно не понравится, вздохнул Шамбрен. Поживем, увидим! Эти слова француза невольно заронили сомнение в голове прожженного дипломата его величества Георга Пятого.